Сотрудник с таким обширным знакомством, с такую обстановкой, с аристократическим именем и положением в свете был чистым кладом для честной компании, которая и руками, и ногами приняла его в недра своих братских объятий. Князь Николай Чечевинский сделался шулером. Но пословица говорит, и на старуху бывает проруха, так и на шулеров находят иногда невзгоды. Случилось однажды такое обстоятельство. На петербургском небосклоне появился в тот зимний сезон один отставной гусар, рекомендовавший себя помещиком двух тысяч душ Симбирской, Саратовской и Пензенской губерний, господин изящный, ловкий, представительный в полном смысле этого слова который самым блистательным образом показывался везде и повсюду, занял целый ряд великолепных комнат в одной из лучших гостиниц и задавал вечера и обеды. Честная компания задумала его оболванить и натравила все свои помыслы на его карманы. Она шибко стала ухаживать за приезжим барином. Князю Чечевинскому нетрудно было сойтись с ним на короткую ногу. Они сделались приятелями, стали наты, показывались везде вместе, вдвоем и на прибой друг к другу ухаживали за одной из первых солисток тогдашней балетной сцены, что, впрочем, нисколько не нарушало их дружелюбных отношений князь познакомил экс гусара с некоторыми из самых дошлых членов своей тайной компании и члены эти конечно не упускали случая упитывать себя обедами и ужинами в отеле радушного амфитриона в один из таких вечеров когда необходимые члены названной компании благодушествовали в гостиной симбирского помещика князь очень ловко завел разговор об игре И вдруг экспромтом предложил заложить от нечего делать в Штос или в Ландксхнехт небольшой кушек. «Нет уж, коли играть, — возразил ему гусар, — так в качестве хозяина право заложить банк принадлежит мне. Я хотя и давно не играю, да, — домолвил он с кисловатенькой ужимкой, — да уж куда ни шло, пожалуй, я не прочь тряхнуть полковой стариной». Вслед затем сейчас же был раскинут ломберный стол. Амфитрион пошел в кабинет и вынес оттуда полновесную пачку банковских билетов. Назначайте сами, господа, сумму банка. Я в вашем распоряжении. Князь на первый раз очень скромно предложил ему заложить тысячу рублей. Любезный хозяин согласился беспрекословно. Завязалась игра, чистая, с переменным счастьем. Гусар проигрывал очень любезно, выигрывал очень равнодушно, так что своим поведением в игре в конец очаровал членов компании. На первый раз дело этим и ограничилось. Через несколько дней повторился подобный же вечер и та же игра. Гусар металл банк и очень любезно проиграл компании более трех тысяч. И опять наступил вечер, и опять проиграл он тысячи за четыре, проиграл и не поморщился. Компания, возвращаясь от него, была в восторге и оставалась в полном убеждении, что нашла для себя в симбирском помещике Езонова золотое руно. Она решилась дать генеральное сражение, пустить в ход всю свою армию, всю свою тактику и стратегию, и куда ни шло, рискнуть почти всем своим сборным компанийским капиталом. Князь Чечевинский сделал вечер у себя и после роскошного ужина, за которым не было недостатка в обильных возлияниях, предложил играть. Возлияний на долю симбирского помещика пришлось очень много – Почти каждый из членов достойной компании Порзань, изливая ему свои дружественные чувства, любовь и симпатию, предлагал выпить на брудершафт. Затем шел тост в честь только что заключенной неразрывной дружбы и иные тосты, на какие лишь могло хватить остроумия всех наличных членов. Экс-гусару приходилось пить с каждым в отдельности, так что на его желудок досталось более значительное количество вина, чем на всю остальную братью. Гость, как истый джентльмен, пил не отказываясь, пил аристократически, с чувством и толком, и под конец заявил себя порядочно-таки охмелевшим. Князь как хозяин заложил банк, пустя в него ради генерального сражения большую часть общей компанийской суммы. Хмельной гусар менее чем в десять минут спустил порядочный кушек. Но вдруг пришла ему фантазия пристать к князю с неотступной просьбой уступить ему место банкомета. Смерть хочется пометать, мочал он совсем пьяным голосом. «Пусти меня, я заложу». «Убери свои деньги, все равно завтра, если хочешь, мечи ты у меня, а сегодня уж мне у тебя позволь».